Глава 42. Тессар Арт Данграс. Я работал, не покладая рук. Правда, к цели меня это почти не приближало. Моя истинная, как сквозь землю провалилась, снова. Не прекращая поиски, я параллельно занимался другими делами. Надо было основательно почистить за собой. Все же, вытаскивая пару из-за стенков управления безопасности, я сработал грязно и оставил множество следов. К счастью, обстоятельства неожиданно сыграли мне на руку. В тот день, по приказу лорда Герадороса задержали несколько десятков представителей Теневой гильдии, ведь расследовали ни немало ни мало покушения на короля Эвии. Воспользовавшись тем, что я нейтрализовал большинство стражников, теневики бежали, попутно открыв и другие камеры. Те беспорядки, что устроил я, приписали Теневой гильдии, дескать, они вытаскивали своих. Мне сопутствовала удача. Лорд Герадорас отдал приказ о чистках среди теневиков, и я ухватился за возможность убрать его с дороги. Теперь лорд мирно соблюдал постельный режим в своем доме, и все решили, что это месть гильдии. Я действовал, не торопясь. Чистка в теневой гильдии все же случилась. Но ей руководил я для начала вызвав на бой и победив Нерима Бальмона, главаря. Дальше моё лидерство пытались оспорить, и пришлось устранить всех тех, кто был против. Я не стеснялся использовать в том числе и ментальную магию, не раскрывая свою личность, конечно же. Не только моя пара умеет менять внешность. К сожалению, это осложняло мою задачу по ее поиску. Допрашивая теневиков, Я по-прежнему не мог отыскать свою истинную. Ни один из тех, кому я задавал вопросы, не знал ничего ни о девушке по имени Карима, ни о ее сообщнике Тамисе. Как это не досадно, но план найти пару через теневую гильдию не приносил результатов. Но всё же я стал теневым главой, и это можно было использовать, как минимум для того, чтобы хоть немного почистить столицу Эвии, нашу будущую провинцию, от избыточной преступности. Первым делом я закрыл бордель, в котором располагался штаб гильдии. девушек, что там работали, держали рабские контракты, и большинство из них не выбирало такую жизнь. Я содрогнулся, подумав, что среди них могла быть и карима, быть может она стала боровкой, потому что хотела избежать судьбы бордельной девушки. К счастью мне было точно известно, что моя истинная невинна, драконье чутье говорило об этом ясно. Это позволяло сузить поиск. В конце концов, я знал, что моя пара — совершеннолетняя, при этом владеющая магией и обладающая определенными навыками девушка. Среди воровок таких не могло быть слишком много. И действительно, мне привели всего двух представительниц гильдии. Использовав ментальную магию, я убедился, что обе были бы счастливы принадлежать мне, но ни одна не была Каримой. Что ж, задача по поиску истинной становилась все интереснее. Похоже, я уже начал привыкать к тому, что она неуловима. Что интересно, быть главой теневой гильдии означало не только управлять преступниками. Как оказалось, Нерим Бальмон еще и курировал многочисленные кабаки и притоны и соперничал в этом с крупным дельцом Астером Авентисом. Когда последний пожелал со мной встретиться, я не стал возражать, ведь он предложил мне выкупить все эти заведения — и тем самым снять еще одну заботу с моих плеч. Еще во время встречи с Авентисом я вспомнил, где слышал его фамилию. Выяснил, что одна из похищенных моим братом девушек была его дочерью. Сейчас Бьярика чувствовала себя хорошо и, по словам отца, помогала управляющей в кофейне. Той самой, где работала и моя Карима. Я решил посетить кофейню. Адрес узнать труда не составило, это было пока что одно заведение такого рода на всю столицу. Я сомневался, что Карима туда вернется, но проверить не мешало. Помешало мне кое-что другое, точнее, кое-кто. Другая. Ко мне явилась моя сестра. Я уже собирался покинуть логово теневой гильдии, что теперь больше походило на растревоженный муравейник, как передо мной открылся портал. Из него вышла прекрасная драконица, Дайра Арт-Данграс. У нас с сестрой были неплохие отношения, гораздо лучше, чем с Ортисом, но прямо сейчас ее визит никак не входил в мои планы. «Привет, братик!» Дайра пересекла большой, безвкусно украшенный кабинет главы гильдии и бросилась мне на шею. К счастью, сейчас тут никого не было. «Я соскучилась. Что ты здесь делаешь?» Вместо приветствия спросил я, отцепляя ее руки от своей шеи. Впервые пожалел, что когда-то дал сестре амулет, по которому она всегда могла найти меня. Тут небезопасно. Я же сказала, соскучилась, рассмеялась Дайра, выпуская меня. Она присела на край массивного стола и демонстративно оглядела пол, устланный шкурами животных, картина на стенах в вычурных рамах с позолотой, где были изображены полуобнаженные красотки, и усмехнулась. «Миленько тот, но обычно подобные места у нас предпочитает Ортис». «Выходит, мы с братом, похожи больше, чем я раньше думал», — заметил я. «Прости, не могу уделить тебе сейчас времени. Будь добра, вернись домой». «Не, не выйдет, братишка», — широко улыбнулась сестра. «Я прибыла, чтобы помогать и учиться у тебя. Приказ отца». «То есть Ортиса на моей шее недостаточно?» в раздражении произнес я. «Или отец совсем мне не доверяет?» «Не то чтобы не доверяет», — Дайра улыбнулась шире, «но прошли слухи, что ты занят поисками некой девушки вместо того, чтобы делать то, для чего прибыл сюда. Напомню, многие из нас хотят поскорее начать осваивать Южный континент. Я слышала тут такие изумруды. Люблю зеленый цвет, он подходит к моим глазам». «Сбавь пыл. Копи давно иссякли», — осадил ее я. «У меня все под контролем. Но вот нянчиться с тобой нет времени, прости. Открою тебе портал домой». Я принялся чертить в воздухе символы пространственной магии. Тиссар подожди!» Дайра мгновенно оказалась рядом, закусила губу и посмотрела на меня. «Ты совсем не поверил, что меня прислал отец?» Ни на миг», — покачал головой я. Тебе еще учиться и учиться лгать, сестренка, прежде чем ты сумеешь обмануть меня. И где я прокололась? Во-первых, твой портал, не стал скрывать я. В нем магия Ортиса. Если бы тебя прислал отец, он сам его бы и открыл. Во-вторых, я разговаривал с отцом недалее, как вчера. Он не торопит меня и согласен с тем, что пару найти важнее, чем... То есть ты все же ищешь свою пару? Глаза Дайры загорелись. Я была права, а Ортис не верил мне. То есть не знала, а лишь предполагала, нахмурился я, досадуя про себя. Но радует, что хотя бы Ортис не знает об этом. Не знает точно. «Я никому не скажу, Тессар», — очаровательно улыбнулась Дайра. Она выразительно посмотрела на портальную раму, что уже стала видимой. «Если мне, конечно, снова не станет скучно дома», «Ведь там меня навещает только Ортис». «То есть ты решила меня шантажировать?» «Нет, что ты. Я всего лишь хочу помочь», — вздохнула Дайра. «На самом деле очень странно, что ты не можешь найти пару. Ты что же, не поставил ей метку? Я бы сразу так сделала». «Ты?» «Я не стал говорить, что сестра еще маленькая для каких-то там истинных пар. Нет, мне было известно, что она давно совершеннолетняя» но это не отменяло факта, что ее нужно защищать от всех и вся. Поэтому то, что Ортис отправил ее ко мне на полной опасности Южный континент, злило неимоверно. «По-твоему, у меня не может быть истинной пары?» — с насмешкой произнесла Дайра. Я лишь хмыкнул в ответ, и она продолжила. «Мне известно все о парности. Знаешь, сколько книг я об этом прочитала?» «О парности есть книги?» — с усмешкой спросил я. «Ты имеешь в виду человеческие любовные романы?» «Нет, конечно», — возмутилась сестра. «К твоему сведению, связь истинных — целое магическое направление, и ему посвящены многие научные труды». «У отца в библиотеке они есть, но вам, умным мужчинам, такое, конечно, неинтересно. Так ты поставил ей метку или нет?» «Поставил», — буркнул я, прекратив вливать магию в портал. «Дайра сумела меня заинтересовать». «В таком случае у меня для тебя новости, братец», — заявила она. «Есть только два способа скрыть метку дракона. Какие? Расскажу, если позволишь мне остаться». «Лорд!» — внезапно в кабинет без стука ворвался один из теневиков, подручный бывшего главы, точнее, теперь уже мой. «Там это... О, не знал, что вы с бабой!» Он уставился над Дайру и даже, похоже, не заметил портал, который я уже почти выстроил». Окинул похотливым взглядом её фигуру, затянутую в кожаные брюки и корсет поверх рубашки. В империи так одевались многие магички, но тут, на Южном континенте, нравы были гораздо консервативнее. Женщина без длинных юбок воспринималась как особо легкого поведения. «Смотри на меня», — приказал я, — «ты немедленно забудешь, что видел здесь девушку или магию. Все ясно». Тиневик медленно кивнул, заворожённо глядя на меня. «Зачем ты пришел? «Так это, лорд, там документы принесли из сейфа бывшего главы безопасности, Герадороса, Как вы и приказали. Что с ними делать?» «Сюда несите», — распорядился я, накидывая на сестру невидимость и втягивая обратно силу, что успел влить в портал. Рама пространственного перехода исчезла. Дайра, умница, пока мои подчиненные вносили кипы бумаг, помалкивала. Зато, когда все вышли, я велел меня не беспокоить, подошла к столу, загроможденному документами, быстро пробежала взглядом и сказала, «О, да у тебя тут досье на весь королевский род Тамиоских, оказывается. Беру свои слова обратно, братик. Ты очень даже работаешь над нашей основной задачей. Так ты позволишь тебе помочь?» «Позволю», — милостиво кивнул я, при одном условии если то, что ты расскажешь, будет мне полезно. Какими, говоришь, способами можно скрыть драконью метку?» «Способов всего два», — с готовностью ответила Дайра. «Но позволю точнить. Ты и впрям поставил паре метку, а теперь не можешь найти. Она что, убежала? Как так вообще вышло-то?» «У нее есть помощники», — нехотя ответил я, не желая рассказывать о своем позоре больше необходимого. «Сообщники». Знаешь, зачастую воры, не обладая большой силой, виртуозно используют даже небольшой дар. К примеру, кузнечному делу нужно долго учиться. А вот для того, чтобы вскрыть замок, достаточно лишь малого импульса магии металлов. Это касается и способности прятаться. — То есть твоя пара отсюда, из теневой гильдии? Ты для этого устроил тот переворот? — Да. — Да. До последнего времени я был в этом абсолютно уверен, сказал я. Слишком много было доказательств. А теперь, Дайра нахмурилась. Хотя я с тобой согласна, если девушка из воришек, это объясняет, откуда у нее может быть артефакт из адамантита, что помог скрыть связь истинных, ограбила чью-то сокровищницу. Точно не уверен, но вроде бы в этом мире залежи адамантита еще не открыли. Я припомнил подробности отчетов. Хотя мы исследовали только недра на северном континенте. Может, тут, на юге, он и есть. То есть один из способов скрыть метку — это носить артефакт с адамантитом?» Дайра кивнула. «А второй какой?» «Божественная помощь», — вздохнула Дайра. «Тогда у тебя нет шансов, братик. Если артефакт можно снять или потерять, то маскировку божественной природы просто так не убрать». «Ты хочешь сказать моей истинной? Помогает кто-то из богов?» — воскликнул я. «Не обязательно лично», — вздохнула сестра. «Достаточно просвещенного жреца какого-то из реально существующих богов. Может, она пришла в храм, искренне помолилась, и ее услышали. Так и получила заступничество». «В этом случае возникает вопрос, чем ты так напугал девушку, что она побежала искать божественной помощи? Неужели я обернулся при ней?» «Нет», — покачал головой я, хотя первым она познакомилась с Ортисом, и это знакомство вряд ли было приятным. Я нашел Кариму в бандитском логове, куда подручные брата свозили девушек, чтобы потом продать в борделе. Он сказал, что так якобы искал пропавшую принцессу. Так вот, возвращаясь к Кариме, она знает о том, кто я, я сам ей сказал, но тут же добавил, что, невзирая на разницу положения, все равно женюсь на ней». Тисар, ты...» — Дайра на миг прикрыла глаза рукой и покачала головой. «Слушай, ты вроде бы умный, но иногда просто поражаешь. То есть скажи мне, что ты не заявил снисходительно, хоть я и прекрасный принц драконов, а ты простая воровка, я так и быть женюсь, а счастливлю тебя». Разумеется, все было не так. В ее устах это и впрямь прозвучало глупо и высокомерно. «А как?» «Давай ты мне расскажешь все, что связано с твоей парой, все, что тебе известно». «Хорошо», — вздохнул я. «Может, Дайра и правда объяснит ход мыслей моей истиной». Через полчаса, когда я выложил историю столкновений и знакомства с парой, Дайра сидела, прикрыв глаза рукой и качая головой. Мне ее поза не понравилась. В ней так и сквозило осуждение моих действий с примесью насмешки. Я не выдержал». «И чем же я не прав, по-твоему?» «Да как тебе сказать?» — вздохнула Дайра. «Точнее, с чего бы начать? Как бы помягче. Тессар, ну нельзя так!» «Можешь выразить свою мысль яснее?» — раздраженно осведомился я. Глянул в окно. День в самом разгаре. «И если я хочу навестить кофейню, надо бы поторопиться». «Но из очевидного», — произнесла Дайра, — Ты бы хоть поинтересовался, как зовут девушку, прежде чем набрасываться с поцелуями. Тем более сам сказал, что она невинна. О, небо! Да ты узнал ее имя, услышав, как ее допрашивает ментальный маг. Если бы ей не понравилось, она бы не попросила меня об этом сама, — заметил я. «Слушай, я не хочу тебя обижать, но с фактами не поспоришь», — произнесла Дайра. «Она убежала от тебя. Дважды» или трижды, если посчитать все, и сделала все, чтобы скрыть свою метку и вашу связь. Слова сестры вызывали раздражение. Вместе с тем я понимал, она права. Но смиряться с тем, что пара решила держаться от меня подальше, я не собирался. Если я совершил ошибки при знакомстве и общении с ней, я их исправлю. — Ладно, я понял тебя, — сказал сестре. Вёл себя, как самоуверенный болван. В любом случае, Кариму надо найти и все ей объяснить. Тем более, полагаю, Ортис тоже догадывается о ее существовании. Не хотелось бы, чтобы он из чувства соперничества решил сделать что-то, что может ей навредить. «Думаешь, он способен причинить вред твоей паре?» — с ужасом спросила сестра. «Не знаю, Дайра», — честно ответил я. «Но здесь, на Южном континенте...» Я убедился, что забавы Ортиса вышли на новый уровень. Мне это сильно не нравится, и проверять на своей паре, насколько далеко он способен зайти, я не хочу. Я поднялся. «Я собираюсь проверить последнюю зацепку по Кариме, что у меня осталось», — сказал я. Она работала в кофейне. «Да, идем туда скорее», — радостно воскликнула Дайра. «Я совсем не прочь выпить кофе и съесть чего-нибудь». Тем более, что после возвращения нужно будет все же заняться бумагами лорда Герадороса. вздохнул я, кивая на стопки документов по королевской семье Эвии.